В этой тесноте желала помочь себе своим громким низким голосом. Как же иначе могла она найти того, кого искала? Валентина остановился, услышав имя своего господина, посмотрел, откуда кричали, и увидел совершенно незнакомую личность, которая держала письмо в руках. "Где слуга Агуада?» — громко послышалось снова. "Что вам нужно, от него, матушка?" Спросил Валентина, подходя ближе. А, слава богу, это вы, это вы. Я узнаю вас по описанию, воскликнула старуха и потащила Валентина. Однако скажите, что вам нужно? Вы видите, что я тороплюсь, чтобы поспеть на улицу Ватерлоо. Вам не нужно идти туда. Я для вас собственно и пришла. Ми lord Aguada нет дома. Хозяйка прислала меня сюда с этим письмом. Она, наверное, знала, что вы приедете из Саутенда. Без сомнения, она это знала. И что же нужно делать с этим письмом? Слушайте, только я ужасно устала, потому что торопилась, боясь вас пропустить. Это письмо было передано хозяйке и должно попасть в руки вашего господина раньше полуночи. Миордж Агуада находится теперь во дворце по улице Оксфорд 10. Вот здесь Хозяйка написала адрес. Однако, это странная история. Да вы и не предполагаете, до чего она странная? Хозяйка мне сказала, чтобы вы как можно скорее исполнили это поручение, так как письмо, без сомнения, содержит важное известие. Милорд Агуада находится у герцога Мединского. У герцога Мединского? переспросил удивлённый Валентина. По какому же случаю? Хозяйка думает, что это должно быть тайно. Слуга же, который принес это письмо два часа тому назад на улицу Ватерлоо, сказал ей, что милорд Олимпио должен его получить во что бы то ни стало перед полночью и что оно содержит известие о личности, из-за которой милорд и поехал на улицу Оксфорд. Наконец, дело, которое до сих пор казалось Валентина сомнительным, разъяснилось. По всей вероятности, его господин Пока Валентина был в Саут-Индии и там отыскивал Долорес, узнал адрес герцога и поспешно решил, как он обыкновенно поступал в таких случаях, отправиться в замок, чтобы добровольно или силой получить известие о Долорес. Хозяйка же, которая знала, как важно это письмо, послала старуху на станцию, чтобы Валентина не прошелся напрасно на улицу Ватерлоо. Все это хотя и удивило Валентина, но все таки не вызвало в нем ни тени сомнения. План старой колдуньи, как мы видим, прекрасно удался. Ему совсем не следовало бы ехать к герцогу Барматалон, взяв письмо. Все уже и так устроено. Однако спешите, чтобы скорее явиться к милорду Агуада, уговаривала старуха. Я же вернусь на улицу Ватерлоо, очень довольный, что мне удалось вас найти. Однако еще один вопрос: почему маркиз не распечатал письмо и не прочитал его? Маркиз же уехал вместе с Доном Агуада на улицу Оксфорд, отвечала с уверенностью Горбуня. В самом деле, теперь не все ясно. "Торопитесь же", просила старуха, внутренне радуясь, что задуманное ею так прекрасно исполняется. Она вышла со станции вместе с Валентино, осмотревшим письмо со всех сторон. И у ближайшего переулка рассталась с ним. Она пошла вдоль Темзы по дороге на улицу Ватерлоо, между тем Валентина направился на улицу Оксфорд. Сделав не более 20 шагов, она осторожно обернулась и возвратилась за угол, у которого рассталась со слугой. Его уже не было видно, он поспешно шел в замок герцога Мединского. Горбунья торжествовала и мечтала о золотых монетах. которые она получит за эту услугу. В то время как старуха шла к вокзалу, Валентина почти бежал по улицам. Путь, который он должен был совершить, был длинен, а полночь уже приближалась. Все произошло так скоро и внезапно, что Валентина до сих пор не мог еще ничего обдумать. Горбундя до того его торопила, что ему не пришло в голову, что это может быть обман. Кроме того, он был в радостном опьянении от успеха, который имел сегодня вечером. Пройдя же большую часть дороги и повернув на улицу Оксфорд, он вдруг остановился, как будто что-то удерживало его. Но потом преодолел невольный страх и поспешно направился к указанному дворцу. По обеим сторонам улицы, которая прежде вела к виселице, возвышались ряды великолепных дворцов. Валентина перешел площадь цирка и вскоре нашел нужный дом. Он осмотрел здание, высокие окна которого были освещены внизу и вверху. Фонари у подъезда еще горели. Экипажа вблизи дворца не было заметно, но, может быть, кучер решил тихонько проехаться по переулку, чтобы потом опять возвратиться. Валентина предполагал, что встреча его господина с герцогом Мединским не могла быть приятной. Он хорошо знал дона Олимпио, насколько он был добросердечен и ласков с людьми, настолько же в подобных случаях вспыльчив и энергичен. Да, его гнева можно было бояться, так как он обладал поистине богатырской силой. Итак, Узнав место пребывания ненавистного герцога, он поспешил к нему, и нужно думать, что между ними произошла очень неприятная сцена. Одно только обстоятельство успокаивало слугу, а именно, как утверждала Горбунья, что его сопровождал маркиз Монталон. Валентина остановился у подъезда, отворил высокую стеклянную дверь и вошел в ярко освещенную галерею, украшенную прекрасными статуями. К нему подошел швейцар Будьте так любезны, доложите сейчас же обо мне донну Агуада, сказал Валентина, который в настоящую минуту находился у герцога. Дон Агуада? повторил с удивлением швейцар. Разве вы не проводили двух незнакомых мужчин наверх к вашему господину? спросил Валентина. В зале есть несколько мужчин. Так прошу вас, не медлите, доложите господину, который носит имя Дона Агуада, что я имею к нему важное дело. Скажите ему, пожалуйста, что Валентина должен передать ему в руки письмо. Подождите немного здесь, возразил швейцар. Я сейчас принесу вам ответ. Несколько слуг, одетых в богатые ливреи, бегали взад и вперед, недоверчиво смотря на Валентина. Его темный поношенный плащ не выдавал его за слугу знатного дона. Валентина совсем не заботился о своем наружном виде. Ему казалось, что вся цель его по возможности действовать скоро и честно исполнять свои обязанности. Он нисколько не думал о своем плаще, который придавал ему вид странного подмастерья, имевшего дурные намерения. Швейцар долго оставался в комнатах наверху, но Валентина утешал себя тем, что не так скоро можно вызвать господина из общества, и в особенности в том случае, когда ведется разговор, без сомнения, более чем живой. Увидев, что взоры обращены на него, и услышав на осмешке слуг, он пробормотал: "Глупые, неопытные куклы". По его мнению, это были не слуги, а скорее половые, умевшие только подавать устрицы и раскупоривать бутылки с вином. Но есть такие существа, на которых Валентина смотрел как на вещи, и хотя их нужно признавать, но в глазах мыслящего человека они не имеют никакого достоинства. Наконец, возвратился швейцар. Он спустился по лестнице, устланый ковром, и потребовал, чтобы Валентина следовал за ним. Слава богу, часы только что пробили полночь, бормотал слуга Олимпио, поднимаясь по лестнице, вслед за сторожем дома. поднявшись наверх, они достигли передней, в которую швейцар попросил его войти. "Дайте мне письмо, любезный друг, я его отнесу. Ответ же вы можете здесь подождать", сказал он таким естественным тоном, что Валентина не отважился отказать. Он передал письмо швейцару, тот же положил его на серебряный поднос и понес в соседнюю комнату. В это время Эндема находился в обществе нескольких мужчин, которые угощались у него до глубокой ночи. Полученное им письмо доставило ему такое удовольствие, что он громко рассмеялся и пробормотал по хвалу Гадмотор Радлон, потирая при этом бороду. Он тотчас все понял. Это был слуга Агуада, который отыскал Далорис и был послан к нему горбуней, чтобы обезопасить его. Это дерзкое Задумка так хорошо удалась, что Эндема пришел в веселое расположение духа и ни за что не желал, чтобы доверенный Олимпио ускользнул из его рук. Если он, следуя намекам Гадмотер Родлона, заключит его во дворце, тогда Олимпио ничего не узнает об этой тайне, которую Валентина открыл. Через несколько дней наступит тот вечер, когда Дон Агуада должен будет посетить мост Челси. Относительно его все уже было решено, лишь бы его поверенный до тех пор не встречался со своим господином. Теперь же это было нетрудно сделать. Эндема имел среди своих слуг камердинера, который в подобных случаях всегда был решителен и проворен. Джон был уже не молод, но зато опытен, отличался основательной силой и удивительной храбростью. Он походил на бульдога, так как у него был широкий сплюснутый нос, как бы раздвоенный, и он передавал его лицу дикое злобное выражение. Этот Джон был во многом похож на своего господина. Ничто не могло его остановить. Он всегда исполнял все, что было ему поручено, не заботясь о последствиях. Ему и хотел Эндема поручить охрану слуги Олимпио. Он извинился перед гостями, сделал знак камердинеру и вышел с ним из зала, чтобы пройти в переднюю. "Вы слуга дона Гоада?" спросил Эндема с важной снисходительностью.